Глава десятая. Беглец. Мерлин Тиренс не был человеком действия. Именно это твердил он себе в качестве оправдания, покидая космопорт. Его разум словно парализовало. Он вынужден был идти спокойным шагом, не слишком медленно, чтобы не приняли заслоняющегося без дела, но и не слишком быстро, чтобы не вызвать подозрений. Идти целенаправленно, как шагал бы патрульный по своим делам скажем, к машине за углом. Если бы только он действительно мог сесть в машину. Увы, вождению автомобилей флорентианцев не обучали, даже старост. Думать на ходу не получалось. Тиренсу требовались отдых и тишина. Он и ноги-то переставлял с трудом. Да, он не был человеком действия. Однако за последние полтора дня ему пришлось действовать и делать это быстро. Похоже, он израсходовал запас нервной энергии до донышка. Однако остановиться и передохнуть Тиренс не решался. Будь теперь и ночь, он, возможно, нашел бы, где пересидеть несколько часов. К сожалению, только перевалило за полдень. Умея он водить, быстро уехал бы из города и спокойно обдумал, что ему делать, но в его распоряжении имелись только ноги. Ах, если бы Тиренс мог все обдумать. Вот она, главная проблема. Если бы он мог остановиться, остановить мгновение, заморозить время и хорошенько все обмозговать. Должен же иметься какой-нибудь выход. Тиренс с удовольствием погрузился в тень нижнего города, Шел твердо, как настоящий патрульный, помахивая дубинкой-парализатором. Улицы пустовали. Народ попрятался по домам. Оно и к лучшему. Тиренс придирчиво выбирал убежище. Логично было бы остановиться на каком-нибудь доме побогаче из разноцветных пластмассовых панелей и с поляризованными стеклами в окнах. Законы бедности суровы: беднякам нечего терять, а вот тот, кому есть, из кожи вон вылезет, чтобы помочь патрульному. Тиренс свернул на дорожку к подходящему дому, стоявшему в стороне от проезжей части тоже один из признаков зажиточности. Он сразу понял, что не придется ни барабанить в дверь, ни выламывать ее. За окном кто-то мелькнул. Сколько же поколений потребовалось, чтобы флорентианцы приучились нюхом чуять приближение патрульного. Дверь ему оттопруд. Так оно и оказалось. Дверь открыла девушка, глаза два больших круга в белой оправе. Совсем подросток. Нескладная в своем платье, с оборочками, свидетельствувшим об усилиях, которые прилагали родители, стремясь показать, что они не какое то там флорентианской отребье. Девочка, взволнованно дыша, отступила, пропуская Тиранца. "Твой отец дома?" спросил он, захлопывая за собой дверь. "Па!" закричала она, потом добавила уже тише. "Да, сэр." Из соседней комнаты медленно появился сконфуженный па. Он несомненно знал о приближении патрульного. Просто отправить открывать дверь дочку было безопаснее. Девочка меньше рискует огрести дубинкой, если патруль окажется в скверном настроении. "Имя", гаркнул Тиренс. «Джайков, к вашим услугам. В одном из карманов мундира нашелся тонкий блокнот. Староста открыл его, сделал вид, что сверяется с чем-то, поставил жирную галочку и сказал: "Да, верно, Джейков. Я хочу увидеть всех членов твоей семьи. Быстро". Если бы не эмоциональный упадок, оставивший на его долю лишь безнадежную опустошенность, Тиренс мог бы даже получить удовольствие. Оказалось, власть действительно вводит в искушение. В комнату вошла взволнованная женщина, на руках у нее хныкал ребенок лет двух. За ней, встретившая Тиренса девочка и мальчик помладше. Все собрались. "Всё, сэр", почтительно ответил Джейков. "Можно я уложу малышку?" нервно спросила женщина. "Ей пора спать". Она прижала к себе ребенка, словно вид невинного создания, мог растопить сердце патрульного. Тиренс даже не взглянул в ее сторону. Патрульный так бы и поступил, а он, патрульный Уложи Суньей соску, чтобы не визжала. Так, теперь с тобой, Джейков. Слушаю, сэр. Ты ведь ответственный малый, я прав? Туземец, сколько бы лет ему ни было, всегда малый. Да, сэр, Джейков приосанился, сверкнув глазами. Я, служащий предприятия общественного питания, изучал математику, умею делить на многочлен, даже логарифмы брать. Ага подумал староста. Показали тебе, как пользоваться логарифмической линейкой и научили выговаривать умное слово. Он знавал таких типов. Этот гордился своими логарифмами, как иной Нобель космояхтой. Еще бы. Полироид в окнах добыт логарифмами, а цветные пластиковые панели кричат об умении делить столбиком. Его презрение к туземным неучим могло сравниться лишь с презрением Нобелей ко всем флоринианцам разом, а его ненависть была даже сильнее, ведь ему приходилось жить среди тех, с кем его равняли другие, более удачливые. И ты веришь в торжество закона и доброту Нобелей?» Так парень, староста вновь многозначительно сверился с блокнотом. Мой муж хороший человек, неуверенно встряла женщина. У нас никогда не было проблем с законом. Идите и детей ровно столько, сколько положено. Мы всегда. Да-да, отмахнулся Тиренс. А теперь, парень, послушай меня. Я хочу, чтобы ты составил список всех своих знакомых из этого квартала. Имена, адреса, занятия нравы. особенно нравы. Если кто-то склонен к бузе, я хочу это знать. Мы собираемся все тут хорошенько вычистить. Ясно? Так точно, сэр. Во-первых, Хастинг, что живет чуть дальше нас по улице, он Нет, нет. Возьми лист бумаги, сядь вон туда и все запиши. Все, что знаешь, и не торопись. Я ваши туземные каракули с лупой разбирать не намерен. У меня хороший почерк, сэр. Вот сейчас и проверим. Джейков уселся корпеть над листком, медленно выводя буквы. Жена заглядывала ему через плечо. "А ты?" приказал Тиренс девочке. "Встань у окна" если появятся другие патрульные, дай знать. Хочу кое с кем из них потолковать. Сама их не завис сразу, скажи мне. Наконец-то он мог расслабиться. На краткое время ему удалось отыскать укромную норку в море опасности. В доме было тихо, только громко чмокала малышка в люльке. А если приблизится враг, тиранцы предупредят, и он успеет сбежать. Теперь он мог сосредоточиться и подумать. Во-первых, С личиной патрульного пора было кончать. На всех выездах из города уже наверняка стоят кордоны, и они знают, что он не сможет воспользоваться ничем сложнее диамагнитного скутера. Совсем скоро до заскорузлых мозгов патрульных дойдет, Найти беглеца они могут лишь обойдя квартал за кварталом и обыскав все дома. А едва до них это дойдет, начнут они естественно с окраин к центру. Дом Джейкофа обыщут одним из первых, так что рассиживаться Тиренсу тут некогда. До сих пор патрульная форма была полезна. Местные не задавали вопросов, даже не вглядывались в бледное флоренианское лицо. Взглядом застил серебряно-чёрный мундир. Вскоре идущие по его следуейки сообразят и это. Тогда местным жителям будет отдан приказ сообщать обо всех патрульных, которые не смогут предъявить надлежащие документы, в особенности о светлокожих блондинах. Всем настоящим патрульным выдадут временные идентификационные карточки. За Тиренса назначат награду, даже если лишь одному из ста флорентианцев достанет смелости потребовать документы у сомнительного патрульного, этого будет достаточно. Маску патрульного придется снять. Так, с этим ясно. Теперь следующее. Отныне нигде на планете Тиренс не будет чувствовать себя в безопасности. Убийство патрульного карается смертью. За ним будут гоняться, и через 50 лет, если, конечно, ему удастся протянуть столько, значит, с Флорины пора убираться. Как Положим, один день он еще протянет. Если судьба расщедрится, патрульные проявят максимум тупости, а самому Тиренсу очень повезет. С другой стороны, это его преимущество. Двадцатью четырьмя часами жизни вполне можно рискнуть. Следовательно, Тиренс способен пойти на такое, что не придет в голову ни одному здравомыслящему человеку. Он встал. Я еще не закончил, сэр. Джейков поднял голову. Я опишу очень аккуратно. Давай сюда, чего ты там понаписал? Тиренс взглянул на поданный листок. Ладно, достаточно. Если к тебя зайдут другие патрульные, не вздумай докучать им и говорить, что уже подал нужные сведения. Они спешат спешато могут дать тебе другие задания. Кстати, никто из них сюда не идет?» Нет, сэр, откликнулась девочка у окна. Выйти на улицу посмотреть? Не надо. Скажи-ка лучше, где здесь ближайший лифт? В четверти мили налево от нашего дома, сэр. Вы можете? Да-да, открой дверь. Патруль вывернул из-за угла как раз в тот миг, когда за тиренсом закрылась дверь лифта. Сердце бешено колотилось. Облаво, похоже, началась. Ищи эти веселые у него на хвосте. Минуту спустя он, со все еще бьющимся сердцем, вышел из лифта в верхнем городе. Здесь укрытий не будет. Ни тебе толстых опор, ни надёжной крыши над головой. Тиренс чувствовал себя черной точкой, двигающейся среди разноцветия зданий. Он был у всех на виду. Казалось, на него указывает огромная черная стрелка. Патрулей не было, нобели смотрели сквозь него. Если для Флоренцианца патрульный это ходячий ужас, для нобели он никто. Что может сейчас спасти ему жизнь? Представление о верхнем городе у Тиренса было смутным. Где-то здесь находился городской парк. Самым логичным было бы спросить дорогу или подняться на какое-нибудь высокое здание и оглядеться. Первое исключалось, патрульные не нуждались в путеводителях. Второе было рискованным. Внутри помещения его форма будет слишком бросаться в глаза. Он просто двинулся вперед, руководствуясь туманными воспоминаниями о мельком увиденной когда-то карте верхнего города, и не ошибся. Через пять минут показался парк. Это был искусственный оазис зелени площадью около сотни акров. На Сарке парк имел довольно скандальную репутацию. Он славился не только букалической идиллией, но и ночным разгулом. Примечание: отсылка к жанру поэзии древнегреческий буколос, что означает пастух, сельский, безмятежный. Примечание редакции. Конец примечания. Коренные флорентийцы каким-то чудом прознавшие о парке представляли его раз в 10 больше по размеру, чем он был на самом деле, и в тысячу раз роскошнее. В реальности это был просто приятный уголок. В мягком климате Флориды он зеленел и цвёл круглый год. Лужайки, деревья, каменные гроты, небольшой пруд с рыбками и пруд побольше, где могли плескаться дети. По вечерам, пока не начинался дождь, зажигалась иллюминация. Именно в это время парк был особенно оживлен. Танцы Трехмерное шоу парочки бродящие по извилистым тропинкам. Тиренс никогда прежде здесь не был. Парк показался ему инородной опухолью на теле планеты. Почва, камни под ногами, вода и деревья покоились на мертвом слое бетона-сплава. Это раздражало Тиренса. Он подумал о бескрайних кыртовых полях, о южных горных хребтах и почувствовал презрение к чужакам, построившим себе эту безделку посреди подлинного великолепия. Где-то с полчаса он бесцельно шагал по дорожке. То, что он задумал, можно было совершить только в парке, хотя даже здесь это было чрезвычайно трудно, в других же местах попросту невозможно. Никто Тиренса не видел, не обращал на него внимания. Он был в этом уверен. Спросите какого-нибудь Нобеля, не встречал ли он вчера в парке патрульного. Тот только недоуменно вытаращится на вас. С таким же успехом можно поинтересоваться, видел ли он пролетевшую мимо муху. Однако парк был чересчур обехоженным, отчаяние в душе Тирренса нарастало. Он поднялся по лесенке между валунами и начал спускаться в чашеобразную впадину, окруженную пещерками, которые специально создали для уединения парочек, застигнутых ночным дождем. Всегда оказывалось парочек больше, чем можно было ожидать. И тут Тирен увидел того, кого искал. Мужчину, вернее, Нобеля. Парень прохаживался туда-сюда. Быстрыми затяжками докурил сигарету, кинул окурок в пепельницу. Тот, полежав несколько секунд, со вспышкой исчез. Мужчина бросил быстрый взгляд на часы-кулон. Больше в котловине никого не было. Народ стекался сюда ближе к вечеру. Нобель явно кого-то ждал. Тирен соглянулся. Лестница тоже пустовала. Сюда наверняка должны были вести и другие лестницы. Неважно, второго шанса может и не подвернуться. Тиренс направился к Нобелю. Тот, естественно, не замечал его до тех пор, пока староста не сказал: "Прошу прощения". Фраза была вполне почтительной, однако Нобели не привыкли, чтобы патрульные, пусть даже с уважением, хватали их за локоть. "Ты что себе позволяешь?" Тиренс Все так же вежливо смотри на меня, не отводи глаз, но уже более настойчиво продолжил. Сюда, сэр, пожалуйста. Это связано с облавой на туземца-убийцу. Что ты несешь? Всего на минутку, сэр. Староста незаметно достал нейрохлыст. Нобель так ничего и не понял. Хлыст негромко зажужжал, мужчина окаменел и упал. Тиренс еще ни разу в жизни не поднимал руку на Нобеля и удивился, почувствовав тошнотворную вину. Вокруг было по-прежнему пусто. Он оттащил и деревеневшее тело в ближайшую пещеру, в самый дальний угол. Застывшие глаза Нобеля смотрели в пустоту. Тиренс раздел его, с трудом стягивая одежду с окостеневших конечностей, снял с себя пыльную, пропотевшую форму и надел белье Нобеля. Впервые он ощутил прикосновение крытовой ткани всем телом, а не только пальцами. Настал черед остальной одежды и колпака. Последний был совершенно необходим. Среди молодежи такие уже вышли из моды. К счастью, этот нобель его носил. Тиренсу же колпак требовался, чтобы скрыть предательски светлые волосы. Он натянул его до самых ушей. Потом сделал то, что нужно было сделать. Внезапно Тиренс осознал, что убийство патрульного будет не главным его преступлением. Он настроил бластер на максимальное рассеяние и направил ствол на потерявшего сознание Нобеля. Через 10 секунд перед ним лежала обугленная масса. Это затруднит опознание и собьет с толку преследователей. Спалив заодно форму, он выбрал из кучки пепла почерневшие серебряные пряжки и пуговицы. Это тоже усложнит поиски, возможно, всего лишь на час, но хоть так. Теперь нужно было уходить. Тиренс замер у входа, принюхался. Бластер сработал чисто. Запах горелого мяса ощущался слабо, скоро он развеется. Тиренс как раз спускался по ступенькам, когда навстречу ему прошла девушка. На миг он по привычке опустил глаза. Она была знатной госпожой. Подняв взгляд, он успел заметить, что девушка хороша собой и спешит. Староста сжал зубы. В котловине она никого не найдет. Впрочем, Нобель посматривал на часы, следовательно, девица опоздала. Она может решить, что приятель ее не дождался. Тиренс прибавил шагу. Не хотел, чтобы девушка догнала его и принялась расспрашивать, не видел ли он здесь молодого мужчину. Покинув парк, он еще с полчаса побродил по верхнему городу. Что дальше? Тиренс больше не патрульный, он нобель, но дальше-то что? Он остановился на небольшой площади с фонтаном в центре газона. В воду было добавлено какое-то моющее средство, чтобы та пенилась и радужно пузырилась. Безвкусица. Тиренса облокатился о парапеты и, глядя на западное солнце из-под тишка, одну за другой выбросил в фонтан пуговицы и пряжки. Опять вспомнилась девушка из парка. Она была такой юной. Потом он подумал о нижнем городе, и раскаяние его отпустило. Серебро покоилось на дне фонтана. Руки опустили. Тиренс медленно, стараясь вести себя как ни в чем не бывало, пошарил по карманам. Те оказались набиты всякой бесполезной ерундой набор ленточных ключей, несколько монеток, идентификационная карта. О, сарк. Даже у Нобели они, оказывается, есть. Правда, Нобелем не приходится предъявлять их всем проходящим мимо патрульным. Тиранса теперь звали Альстар Даймон. Оставалось надеяться, что ему не потребуется пользоваться этим именем. В верхнем городе жило всего 10 тысяч человек шанс, что ему встретится знакомый Альстара, был не особенно велик, но и не так уж мал. Двадцать девять лет. Тирен스 подумал о том, что осталось в пещере, и едва подавил приступ тошноты. Нобели есть Нобели. Сколько двадцатидевятилетних флоренианцев было убито их руками или по их приказам, а сколько девятилетних На карточке имелся адрес, но он ничего не говорил Тиренсу, чье знание топографии Верхнего города было ничтожным. Вот так. Псевдо-три-менсионный портрет маленького мальчика лет трех. Тиренс вытащил портрет из рамки, повертел, мелькнули и медленно потухли яркие краски. Сын? Племянник? Если сын, то кто тогда та девушка в парке или Альстар женат? А встреча в парке тайная? Но зачем тайно встречаться днем? Хотя, почему бы и нет? Тиренс надеялся, что так оно и есть. Если девушка была любовницей, она может решить, что мужчине просто не удалось ускользнуть от жены и не станет заявлять о его пропаже. Это даст Тиренсу дополнительное время. Нет, не даст. Его охватило бессилия. Какие-нибудь дети, играющие в прятки, скоро обнаружат останки и поднимут тревогу. И произойдёт это в ближайшие сутки. Он вновь обшарил карманы. Копия прав на вождение космо-яхты. Все богатые саркцы владели яхтами и умели ими управлять, мода текущего столетия. Ладно, что еще? А вот это уже интереснее. Несколько саркских чеков могут пригодиться на первое время. Внезапно Тиренс понял, что последний раз ел прошлой ночью в пекарне и почувствовал сильный голод. И тут только сообразил. космо яхта. Он вновь достал права. Настоящий владелец яхты мертв. Теперь она принадлежит Тиренсу. Яхта стояла в ангаре номер 26 девятого космопорта. Отлично. Где у нас девятый космопорт? У старосты не было об этом ни малейшего представления. Он прижался лбом к холодному парапету фонтана. Что делать? Что же делать? Добрый день. Вам плохо? Тиренс вздрогнул и оглянулся. Рядом стоял пожилой Нобель и курил длинную ароматизированную сигарету. С золотого браслета свисал зеленый камень. На лице мужчины было выражение благожелательного интереса, которое в первую секунду удивило Тиренса. Потом до него дошло, что он теперь тоже Нобель, он среди своих. Друг с другом Нобели вполне могут общаться как порядочные люди. Э, нет, просто отдыхаю, сказал Тиренс. Решил прогуляться и потерял счет времени. Ох, я, кажется, уже опаздываю навстречу», — он всплеснул руками. Сымитировать саркский акцент несложно, главное не пересолить. Утрирование скорее обратит на себя внимание. Остались без москита? Я угадал, пожилой понимающий, усмехнулся, мол, эх, молодежь!» «Увы, можете воспользоваться моим Тут же предложил собеседник. Он у меня вон там стоит. Потом просто включите автопилот и отправите обратно. В ближайший час машина мне не понадобится. Идея выглядела привлекательно. Москиты были маневренными и быстрыми, как молнии. Они с легкостью обгоняли наземные машины патрульных. Одна проблема. Летать на моските Тирен сумел не больше, чем парить, размахивая руками. Отсюда и до Шарка сказал Тиренс, припомнив фразочку из сленга Нобелей, означавшую безмерную благодарность. Но я лучше пешком пройдусь до девятого космопорта недалеко. Верно, недалеко, кивнул Нобель. Не слишком-то точное указание. Тиренс решил зайти с другого бока. Однако я уже жалею, что сюда забрел. Прогулка по всему Кертовому проспекту то еще удовольствие. По Кертовому проспекту? А он здесь причём? Мне мелькнул ли в глазах Нобеля подозрительный огонек? Старости начало уже казаться, что и одежда ему не впору. "Ну надо же", затараторил Тиренс. "Похоже, я загулялся и куда-то не туда свернул. Где же это мы?" Он с рассеянным видом огляделся вокруг. "Мы на реке Трод. Вам надо пройти до Трифис, свернуть налево, а там до космопорта рукой подать", старик машинально указал направление. "Вы правы". Мне надо прекратить мечтать на ходу и хоть изредка включать мозги. Отсюда и досарка, сэр. Может, «Может, таки воспользуетесь моим москитом? Вы очень любезны, но Тиран смахнул на прощание и двинулся прочь несколько быстрее, чем следовало, чувствуя на себе взгляд Нобеля. Наверняка завтра, когда в пещере обнаружат труп и начнутся поиски, этот тип вспомнит их встречу и скажет: "Этот парень был каким-то странным". Ну, вы меня понимаете. Говорил необычно, не знал, где находится, могу поклясться, он никогда прежде не слышал о Трифис Авеню. Однако все это будет завтра. Сейчас Тиренс шагал в направлении, указанном Нобелем, Подошел к сияющему указателю Трифис Авеню, почти потерявшемуся на фоне переливчато-оранжевого здания. Свернул налево. Девятый космопорт был полон молодежи в яхтенных костюмах, основными особенностями которых были фуражки с поднятыми козырьками и бриджи с буфами. Тирен сумерещилс, что он всем бросается в глаза, но на самом деле на него никто не обращал внимания. Люди вокруг гомонили, их разговоры были пересыпаны словечками, которых он не понимал. Он нашел 26-й ангар и подождал несколько минут, прежде чем подойти. Не хотел чтобы поблизости оказался какой-нибудь нобель, знающий Альстара Даемона, в лицо и заинтересовался, что этот незнакомец делает в чужом ангаре. Наконец, соседние ангары опустили, и он вошел внутрь. Но с яхты смотрел на открытое взлетное поле, со всех сторон окружённое ангарами. Тиренс осторожно выглянул и что теперь? За последние 12 часов он убил трех человек. Из флоринианца старосты превратился в патрульного, а из патрульного в нобеля. Пробрался из нижнего города в верхний, нашёл космопорт, завладел яхтой, которая могла отнести его в безопасное место на любую планету галактики. Оставалась одна загвоздка. Тиренс не умел водить космический корабль. Он до смерти устал и проголодался. Зашел так далеко и вот оказался в тупике стоял на самом пороге космоса и не мог туда попасть. К этому часу патрульные уже должны были понять, что в нижнем городе его нет. Как только до их закосневших мозгов дойдет, на что мог отважиться туземец, они начнут обыскивать верхний город, обнаружат в пещере труп, и расследование обретет новое направление. Начнут разыскивать лже Нобеля. А он, вот он, уткнулся лбом в непреодолимую стену. И ему остается только ждать, когда звуки погони раздадутся за спиной. шесть часов назад в его руках была уникальная возможность. Он ее упустил, а скоро потеряет и жизнь.